Глава шестая К припарковавшемуся во дворе Мерседесу я подхожу на слабеющих с каждым шагом ногах. Я все утро настраивалась на встречу с Керифовым, придумывала, как буду держаться, что говорить, как себя вести. Но, глядя на тонированные стекла машины, за которыми вполне возможно скрывается он, я понимаю, что ни черта не готова. Даже просто посмотреть в глаза мелькает идиотская мысль. Что бы на все это сказала мама? Преподаватель литературы, доцент кафедры. Щеки опаляет стыд. Красными пятнами расползается по шее и груди. Встряхиваю головой, отгоняя запоздавшее, горькое сожаление. Пути назад нет. Водитель, мужчина средних лет, с непроницаемым лицом выходит из машины и открывает передо мной заднюю дверь. Не сдержавшись, Шумно выдыхаю от облегчения. В салоне больше никого нет. У меня есть еще примерно час, чтобы побыть с собой наедине и собраться. Автомобиль плавно выезжает из оленного двора. Я втягиваю запах кожаной обивки, ненавязчивый аромат освежителя воздуха и прикрываю глаза, пытаясь унять внутреннюю дрожь. Я думала, уже встречусь с ним. Смятение теперь только усиливается. Затянувшиеся ожидания всегда давалось мне нелегко. Такое же чувство было, когда на экзамене пропустишь кого-то отвечать вперед, а потом стоишь и губы кусаешь от досады, что был бы уже свободен, но приходится переминаться у закрытой двери. Когда мы подъезжаем к аэропорту, я уже не в состоянии усидеть на одном месте. Пальцы покалывает, словно подушечки пронзают тысячи иголок. Сердце болезненно чистит. Стоит выйти из машины, как глаза натыкаются на высокую худощавую фигуру Залима. Помощник Керифова охватывает меня быстрым взглядом, мажет по белому свитшоту, скользит по светлым узким джинсам и задерживается на голубых нью-бэлансах на ногах. В этот момент я четко осознаю, что в его глазах сквозит неодобрение. Ну да, я совсем не тяну на подружку-миллионера, но вряд ли для Керифова это будет сюрприз. И все же мне неприятно. Нервно одергиваю кофту и засучиваю рукава в попытке хоть как-то скрыться от придирчивого взгляда Залима. Здравствуйте, Анна. Я провожу. Парень перестает, наконец, меня разглядывать. Отворачивается и забирает мой чемодан у водителя. Он даже не ждет ответной реакции на свои слова. Просто быстро направляется к центральному входу в аэропорт а мне ничего не остается, как послушно потопать за ним. Мы минуем зал регистрации и направляемся ко входу для пассажиров бизнес-класса. Я догоняю за лишь у стойки, когда он поворачивается ко мне и протягивает руку за паспортом. Копошусь под его нетерпеливым взглядом в сумочке, чувствуя себя почему-то полной дурой. Он так смотрит, это не передать даже. На меня, наверное, никто так никогда не смотрел, будто я недалекая, что ли или не имеющая права на уважение. А ведь он мальчишка совсем. И так свысока. Я сглатываю подступающий горлуком и все свое внимание отдаю работнице аэропорта. Осуждает? Ну и пусть. Какое мне дело до него? Плевать. Дальше сами Анна. Тигран Рустамович уже в самолете. Приятно провести время. Залим отдает мне билет, проверенные документы и вдруг легко улыбается. Одним уголком губ. Но мне все равно чудится намек, и улыбку вернуть я не могу. Спасибо. Бормочу в ответ и прохожу вглубь аэропорта. В голове вертится лишь одна фраза. Она кружится, как белка в колесе, пока я иду к самолету, поднимаюсь по трапу, протискиваюсь между кресел эконома в бизнес. Тигран Рустамович уже в самолете. Тигран Рустамович уже в самолете. Тигран... Здравствуй, Анна. Черные глаза впиваются в меня мертвой хваткой, заставляя замереть, как кролик перед удавом. Я так готовилась встретиться с Керефовым, а совершенно не готова. По телу разливается липкая слабость. Как я смогу? О чем я думала? Садись. Я мысленно считаю до трех и занимаю соседнее кресло. «Здравствуйте, Тигран Рустамович». В данных обстоятельствах обращение по имени-отчеству кажется мне слегка идиотским, но Керепов и не думает меня поправлять. Видимо, его оно полностью устраивает. На секунду представляю, что буду его так звать все две недели, всегда. Даже во время вспыхиваю от направления своих мыслей и натянуто улыбаюсь внимательно рассматривающему меня мужчине. Он никак не реагирует, просто продолжает смотреть дальше так же, как ранее Залим, скользит взглядом по моей простой одежде, особое внимание уделив кроссовкам. Такое пристальное, что я борюсь с собой, чтобы не спрятать ноги под кресло. И что их всех так моя спортивная обувь беспокоит? Сказал бы заранее, что против. Что теперь-то пялится? Но Керефов молчит. А потом и вовсе отворачивается и окликает стюардессу. Девушка модельной внешности спешит к нему с таким видом, Будто он как минимум позвал ее замуж. Подведенные карие глаза, направленные на моего спутника, отчаянно сияют. Я кашусь на Тиграна Рустамовича, ловя его реакцию. Но ее просто нет. Он будто не замечает этой готовности на все в ее взгляде. А может, наоборот, слишком хорошо видит. Бокал вина для девушки и двойной эспрессо. Отрезает Керифов, даже голосом давая понять, что стюардесса зря так щедро улыбается. Она заметно сникает и прожигает меня таким взглядом, будто я ей всю жизнь испортила. «Я не хочу пить», – отворачиваюсь от поверженной соперницы и обращаюсь к Керифову. Он на секунду морщится, словно над ухом прожужжала надоедливая муха. «И наушники принесите», – продолжает мужчина, игнорируя мои слова. Девушка хочет смотреть фильм. «Да с чего вы вообще взяли?» фыркаю, возмущенно, не выдерживая. Керифов, наконец, переводит на меня тяжелый взгляд и вопросительно вскидывает одну бровь. Но я не сдаюсь. Тигран Рустамович, спасибо за заботу, конечно. Я стараюсь говорить вежливо, но не опускать взгляд, хотя дается это мне с большим трудом. Очень уж он пронзительно смотрит на меня. Но я в состоянии сама решить, что буду пить и чем заниматься. Его левая бровь Возмывает еще выше, а губы кривятся в ироничной усмешке. И чем же вы собрались заниматься семь часов, Анна, пока я просматриваю строительные сметы? Не поделитесь? Я хмурюсь и все-таки отвожу глаза. И правда, чем? Я как-то об этом не думала. Но фильмы я уж точно смотреть не буду. Лучше с тоски повешусь. Наушники не надо. Распоряжается в это время Керифов, не дожидаясь моего ответа. Стюардесса с готовностью кивает и удаляется за напитками, тоже мало интересуясь моим мнением. Я растерянно смотрю и вслед. Вроде бы ничего такого не произошло, а у меня ощущение, что я проиграла целое сражение. Тигран Рустамович. Снова поворачиваюсь к сидящему рядом мужчине и замолкаю на секунду, пытаясь четче сформулировать свою мысль. Может, он и не хотел меня обидеть, просто не понимает, «Значит, я обязана объяснить. Только это чертовски трудно. Пожалуйста, не решайте за меня». Керифов смотрит в ответ странным взглядом, под которым я невольно ежусь. Неожиданно вновь остро ощущаю, насколько разная на нас одежда. Сижу в простом свитшоте и джинсах, рядом с мужчиной в безукоризненном костюме. Мы словно из разных миров. И его мир для меня недосягаем. досягаем. Тигран Рустамович немного подается ко мне, Так что его парфюм забивает лёгкие щекоча нервы и тихо произносит «Анна, вам придётся безоговорочно соглашаться и с более спорными моими решениями и желаниями. Вы это понимаете?» От его вкрадчивого тона меня бросает в жар. Время словно замедляется. Краски становятся болезненно яркими. Я перевожу рассеянный взгляд на его губы, которые сейчас так близко от моего лица. «Да». Произношу хрипло, облизав пересохшие свои. Хорошо. Я вижу, как открывается и закрывается его рот, когда он говорит. Вижу, как мелькает при разговоре белоснежная кромка ровных зубов. Почему-то это зрелище завораживает. Значит, привыкайте не перечить мне. Никогда. Я говорю, вы выполняете. Он вдруг перехватывает пальцами мой подбородок и заставляет посмотреть ему в глаза. Ясно. Я с трудом сглатываю и пытаюсь кивнуть, несмотря на то, что держит он меня крепко. Удовлетворенный, Керефов резко отпускает, а потом перед самым носом появляется наполненный бокал. Я хватаю его с подноса и выпиваю почти залпом. Вкуса не чувствую. Меня мелко трясет. Загорается табло пристегнуть ремни. Черт, мы еще даже не взлетели, а я уже мечтаю о том, чтобы эти две недели поскорее закончились.